Глава 16. Прогулка. Пока бытовой маг занимался дверью, я успела рассмотреть иглу, которой хотели меня убить. Вчера не успела, а сейчас вспомнила и достала из кармана плаща. Сложно понять, искренне ли раскаялся кузен, но одно точно. Он меня спас. Иначе ему богини не исчезло бы. Вот только ситуация все равно странная. Кто желал моей смерти? Кто послал убийцу, который не хотел убить? Чем дольше я думала над ситуацией, тем больше склонялась к версии, что целью нападения не была смерть. У иглы намеренно затупленный кончик. Кровь могильного Укхольда слишком специфический яд. Он мгновенно оглушает жертву, но убивает. Аж через 30 минут, если не ввести антидот. Да и кузен вовремя пошел в лес. «Что, если кто-то подслушал просьбу Элайны о встрече с ним и воспользовался моментом?» «Ну или...» «Сама Элайна. Наемная убийца. Шикарная версия, чтобы поднять настроение». «Готово, леди. Принимайте работу». Возвестил бытовик и принялся собирать инструменты. Дверь была как новенькая. Точная копия той, что вчера уничтожил тьмой эмиссар. «Спасибо». «Отличная работа и сделана быстро». «Дык, как иначе с магией?» Пригладил седые усы довольный похвалой бытовик. «Вы сами обращайтесь в следующий раз, леди. Не надо через директора-то». «О, надеюсь, следующего раза не будет». Улыбнулась я, поняв, что Эликс не говорил, кто уничтожил дверь, чтобы не порождать слухи. «А ведь пошли бы». Директор выбивает двери в коттеджах девиц. «Горяченькая сплетня». Когда бытовик ушел, я решила переодеться, раз сегодня предстояла прогулка по студенческому городку. Жаль, Эликс не сказал даже приблизительное время, к которому я должна быть готова. В этот раз компанию вишневому кожаному корсету поверх белой рубашки составила переливчатая серая юбка в пол. Несмотря на наличие специфической застежки, я отказалась от кожаных штанов в пользу чулок с кружевной резинкой. Странно, что они вообще попали в посылку от Филиппы, ведь входили в бальный комплект. Но даже эта пикантная деталь дамского гардероба отличалась занимательными свойствами. Невероятно крепкие чулки могли стать и оружием, и веревкой. Шум у крыльца отвлек от мысленного восхваления таланта Фил. Приоткрытое для ногса окно позволило не только увидеть, но и услышать дебаширов. Тетка Цисса впервые не ворковала с герцогом горейским – «Оссорилась?» Я вся обратилась вслух. «Наша с Пейтоном цель достигнута. Отпустите нас, ваша светлость!» Напряженно потребовала тетушка. «Сегодня же мы отправимся с кромешниками, которые летят в Альрион. Оттуда легко добраться в Латорию». «Нет», — ухмыльнулся герцог зло. «Как же я без секретарей?» «Это не смешно, ваша светлость!» «А разве я смеюсь, леди Цесса? Откровенно потешался мужчина. «Вы захотели заключить со мной магический договор, чтобы подобраться к Кайре. Я пошел навстречу, отказавшись от услуг верного Имаила. «Вот оно что!» За нападением на меня все-таки стояла тетка. А кузен, получается, был не в курсе, раз клейму исчезла. Богиню не обмануть. А еще интересный момент. Узнав, что я могла умереть от яда, тетка впала в истерику. «Это игра на публику?» Или она не знала, как будет действовать наемник. Ну или наемница. Возможность, что у одной из студенток может быть столь оригинальная подработка, исключать нельзя. «И я признательна вам за помощь, лорд Горейский!» Совсем неблагодарным тоном произнесла тетка Цисса. «Теперь прошу не удерживать. На нас с Пейтоном давит это паршивое место». «Неужели?» «То есть в иной ситуации вы бы меня не бросали одного среди врагов». Насмешливо поинтересовался Горейский. «Ого! Назвать кромешников врагами? Что же они сделали, раз перешли в этот статус? Осадили в нелепых посягательствах? Заставили вести себя прилично? Нет уж, милая леди, вы добились исчезновения клейма с лица своего сына. Теперь помогите и мне!» Гневно потребовал Горейский. «Как?» — неподдельно изумилась тетка. «Как я могу помочь?» «Вы же провернули спасение Кайры? Устройте еще один несчастный случай!» «Что-что? Я прикусила язык, чтобы не заорать на этого, этого слов не подобрать какого мерзкого мужчину! Я не хочу еще одно нападение, мне нельзя умирать!» «Увы, я не могу вам помочь, ваша светлость!» — твердо заявила тетка. «Скорее не хотите?» — припечатал Горейский. «И не смейте мне врать, что наемница не студентка КОМ. Напасть на Кайру в лесу мог лишь тот, кто летел с нами». Бледная тетка покачала головой. «Не знаю, правда. Я заказала покушение на племянницу и спасение ее руками моего сына в квартыне, но не интересовалась именем исполнителя». «Проклятье цисса!» Еще больше разозлился герцог. «Как же можно быть такой дурой?» чего же сразу дурой? Все равно ими исполнителя не назвали бы. Сообщила я прописную истину, слегка высунувшись из окна. Наслаждалась выражением лица застигнутой врасплох тетки я недолго. Она быстро взяла себя в руки. Горейский же остался невозмутим. Каким-то образом он заметил, что я подслушиваю разговор. Возможно, что они разговаривали под пологом безмолвия, который герцог развеял незаметно возле моего коттеджа. В последнее верить не хотелось. Не настолько же он подл. «Кайра, это не то, что ты подумала!» Начала тетка и сама себя оборвала. «Ладно, все ты правильно подумала, но Пейтон не виноват. Он по праву получил освобождение от клейма!» Цисса с вызовом задрала острый подбородок. «А ведь она ни о чем не жалеет!» целеустремленная и бессовестная. Ее бы хватку и упорство в иное русло, сколько бы пользы принесла. Я сделала шаг назад, уходя от окна и из поля зрения аристократов. «Стой, Кайра!» — потребовал герцог поспешно. «Через час мы ждем тебя у ворот». Не поняла. Снова высунувшись из окна, я спросила, зачем мне там быть? И кто это «мы»? Эликс ведь не мог пригласить на прогулку и Горейского. Зельевары идут в долину за образцами. Ты с ними. Я опешила от незамутненной наглости. А я зачем там? Их ведь будут сопровождать кромешники. Горейский усмехнулся. И в кустике будут тоже сопровождать. Нанятую Каоэм телохранительницу твои разлюбезные кромешники оставили выздоравливать в трактире. Так что ты единственная, кто может защищать девушек во время уединения. Это не так. Позади герцога из ниоткуда возник Эликс. Я ознакомился с документацией экспедиции. Ваш секретарь Цисса Керри — недипломированный боевик. По семейным обстоятельствам ей пришлось покинуть университет на последнем курсе, что не умаляет ее возможностей. А я об этом и забыла. Если верить родителям, у Циссы мог быть золотой диплом, но она почему-то решила выйти замуж и родить ребенка. Впрочем, о причине легко догадаться. В те годы выпускников с боевого отправляли сразу в горы, где буйствовала нечисть. Выживала после такой практики, дай боги, если половина. Предложенный директором выход не привел в восторг ни тетушку, ни герцога. Последний, готова поспорить, рассчитывал на примирение или хотя бы на мое прощение во время поездки в лес. «Да какой из леди Циссы боевик!» — отмерев возмутился герцог. «Она много лет не тренировалась!» «Ошибаетесь, ваша светлость!» Процедила сквозь зубы тетка и вдруг посмотрела на меня. «Я буду сопровождать Зельеваров, а племянница пусть отдохнет. Она еще не восстановилась после нападения». Я понимала, что это делается на зло герцогу, но все равно ощутила благодарность. Студенток я бы не бросила, и окружающие это прекрасно знали. «Что ж, собирайтесь, время пошло!» Процедил сквозь зубы Горейский и устремился прочь. Тетушка немного помедлила и направилась к коттеджу, где временно проживала с сыном. «Лорд Эликс, вы уже освободились?» Поинтересовалась я у эмиссара, намеренно выбрав официальный тон. Эликс вскинул бровь, но поддержал в моем стремлении сделать вид, что прошлая ночь не сблизила нас. «Да, свободен, и приглашаю вас на прогулку. А мы можем начать ее с проводов экспедиции». Эликс усмехнулся. «Хотите убедиться, что тетка не передумает и пойдет с ними?» «Да». Не стала я отникиваться. «Хорошо». «Но дальше врат школы вам не стоит выходить». И добавил хмуро, «Не забывайте, вчера на вас совершили покушение». «Допускаете, что убийца остался за пределами территории школы?» Удивилась я. «И выжидает, пока не высунусь наружу?» «И этот вариант отбрасывать не стоит». Чуть не забыла. Появились новые данные. Я решила поделиться своими открытиями. «Зайдете в дом?» «Хочу отыскать карту и заодно расскажу кое-какие детали». Эликс высказал предположение. «Переживая, что нас могут подслушать?» «Не стоит. Я предупрежу, если будем не одни». Не угадал. «Но признаваться, что мне неловко, было...» «Хм... Неловко?» «Слишком резко мы перешли на «ты».» «Хорошо. Тогда я не буду выкать, когда мы наедине». Пообещала я эмиссару. «Мы вошли в дом...» Я показала иглу, а затем пересказала диалог тетки с герцогом. «Значит, наемница выполнила заказ, и тебе не опасно», — сделал вывод эмиссар. «Но все равно бдительность терять нельзя. Если что-то вспомнишь, Кайра, сообщи и мне. Хочешь вычислить? Только зачем? А ты собираешься простить нападение?» Он вскинул бровь. Я промолчала и принялась искать выданную школой карту. Эликс прислонился спиной к стене и скрестил руки на груди. «Не буди лихо, пока тихо!» Так говорит простой умный люд. Если наемница поймет, что ее имя известно, может натворить беды. «Кайра, как ты хочешь добраться до врат? Пешком осматривая окрестности или быстро и потратить сэкономленное время на посещение ярмарки?» «Озадачил. Я даже о карте на время забыла». «Второе, естественно. Насколько быстро? Если не путаю, до идти минут двадцать. Ищи скорее карту. Увидишь», — усмехнулся мужчина. «Мог бы и удовлетворить девичье любопытство, а он интригует». Зачарованная карта вскоре отыскалась между тумбочкой и кроватью. «Шмырь спихнул? Или я сама нечаянно?» «Нокс», — тихонько позвала спящего котенка. Черный клубок на моей кровати развернулся и лениво открыл один глаз. «Я на прогулку. Пойдешь с нами?» Шмырь тотчас глаз закрыл и опять свернулся клубочком. «Желание последовать за мной не изъявил. Значит, доверил мою охрану кромешнику?» «Готово», — спросила миссар, приближаясь ко мне почти вплотную. Невольно смутившись, я кивнула. И он крепко обнял меня. Сразу вокруг взвелись вихри тьмы, создавая черную воронку. Точно не рассмотрела, но так показалось. Мир затянула тьма. «Если хочешь, закрой глаза», — предложил Эйликс. Я зажмурилась. «Все, мы на месте, Кайра». Теплое дыхание мужчины коснулось щеки и меня бросило в жар. Я открыла глаза и успела уловить странное выражение его лица. Темный голод. Даже страшно стало от того, как он на меня смотрел. Страшно и одновременно волнительно. А где ярмарка? Я попыталась выглянуть из-за мужского плеча. Эликс нехотя разжал руки, выпуская из объятий. Чуть-чуть не добрались. Тьма перемещает обычно в безопасное и удобное место. И не всегда оно рядом с нужным. Я огляделась. Дубовое редколесье. За ним виднелась полоса из небольших однотипных домиков. Как вскоре узнала, это были лавки. Идя под руку, мы разговаривали обо всем на свете, не затрагивая серьезных тем. Любимое время года, напитки, еда. Какие книги нравятся? Есть ли интересы и увлечения? Эликса интересовало все. Он слушал меня внимательно, сам же отвечал скуповато. По существу. А мне так хотелось видеть его эмоции. Он осторожничал, а я далеко не хрустальная ваза. Осенняя ярмарка проводилась на пятачке перед воротами. Она отличалась от тех, что я ранее посещала. Здесь не продавали скот и продукты, которые долго готовить, а лишь то, что курсанты могли съесть практически сразу. Чего тут только не было. Овощи и фрукты. Сыры, колбасы, хлебобулочные изделия, сладости, одежда, книги, артефакты, готовые зелья и ингредиенты для них. Опьяняюще пахло цветами, сладко, медом и фруктами. Некоторые плоды я не видела даже на картинках. А справочник растений Тары в детстве был моей самой любимой книгой. Откуда их привезли, легко догадаться. «Из долины Адарай». Хотелось бы попробовать экзотику, да только страшно. Все фрукты съедобные, разумеется, но про индивидуальную непереносимость забывать не стоило. Поэтому, как бы не мучило любопытство, остановиться на глазах эмиссара зеленой в фиолетовую крапинку я не планировала. Из лавки в лавку, от палатки к палатке, сновали курсанты, преподаватели и люди в гражданском. Обслуживающий персонал? Спросила у кромешника. Не думала, что здесь его настолько много. Не только служащие школы. Это оборотни из ближайших поселений. Им разрешено посещать территорию школы до моста через темнушку. Дальше только по специальному разрешению. Чем дольше мы гуляли, тем сильнее захватывала атмосфера ярмарки. Ведь всеобщее настроение заразительно. Хотелось рассматривать, сравнивать, и покупать всячину, которая мне совсем не нужна. Я не удержалась от соблазна, взяла в руки кинжал с удобной рукояткой из зуба неизвестного животного. Тонкое, безумно острое лезвие. Самое то чертить круги и схемы на твердой земле или даже камне. Можно зачаровать кинжал, превращая его в ритуальный. Ножей много не бывает. «Уважаемый, моей невесте вещь нравится, но ну, берем» сообщил Эйликс продавцу. «Упакуйте». Не спрашивая у меня разрешения, он расплатился артефактом в виде кольца, коснувшись специальной пластины. В латории подобным пока еще не пользовались. В ходу была наличность и банковские чеки. Я молчала. Хоть безумно хотелось возмутиться творимым произволом, но ни место и не время. Выскажусь наедине. «Хороший выбор, леди!» радостно заявил продавец, протягивая мне коробку с кинжалом. «Еще бы ему не радоваться. Сумма впечатляла». «Я отдам деньги», — твердо сообщила Эйликсу, когда отошли подальше от палатки с оружием. «Могла бы и сейчас. Со мной всегда есть немаленькая сумма после одного малоприятного случая. Когда-то, оставив большую часть своих вещей сопровождающим, я отправилась зачищать от нечисти заброшенный храм на окраине леса. Выполнив задание, выйти из здания не смогла, провалилась под землю. Поплутав в лабиринте пещер, вышла не в лесу, а в соседнем, далеком от храма поселке. Вышла грязная, голодная и ужасно уставшая. Денег не было, и вместо того, чтобы снять комнату в трактире и отдохнуть, я поплелась обратно к храму шла всю ночь, отбиваясь от комаров. С тех пор в любой моей одежде есть потайной карман для денег». «Кинжал — это подарок, Кайра», — невозмутимо сообщил Эйликс. «Я ведь могу преподнести маленький презент вести. «Маленький за такую сумму?» «Что же он будет дарить своей жене, интересно?» «Так, не о том, думаю. Сейчас важно понять, как нам общаться дальше». «Сложно поверить, что наши узы не тяготят его. Неужели принял навязанные богини отношения? Рад им. А как же выбор? Ведь его не дали. После магического сна узнать, что связан с Олимом, с неизвестной девицей, наверняка неприятно. Эйликс благороден и оттого не показывает вида, что его загнали в угол. Впрочем, могу допустить, что нравлюсь ему». Но жениться после многолетнего бездействия какой мужчина захочет? А как же развеяться, вкусить холостой жизни перед женитьбой? Определенно, кромешник удивительно деликатен, что не клянет нашу ситуацию, а даже ненавязчиво ухаживает за мной. «Лали, ты с ума сошла платить подобные деньги за цветы!» Полные негодование возглас отвлек от невеселых размышлений. «И зачем купила все луковицы? Почему не одну-две?» Смутно знакомый темноволосый бородач левой рукой держал объемный пакет, правой тянул упирающуюся девочку-подростка в сторону дальних палаток. Вид худенькой блондинки рядом с грубоватым брюнетом резал глаза. Она в порядке или попала в беду? «Но, папа, это же белые цветы! Как я могла пройти мимо?» «О, они родственники!» От сердца отлегло. «Белые цветы не растут на территории школы!» В сердцах воскликнул бородач, привлекая все больше внимания окружающих. И Эликса в том числе. «Это правда?» Спросила я, заинтригованная заявлением. «Точно помню, фиолетовые колокольчики под куполом, красные, розовые и желтые розы в саду тоже встречались. Да». «Это одна из странностей школы», — кивнул Эликс. «В долине белые цветы есть, но стоит их пересадить в наш сад, как они погибают или меняют цвет». «Занятно». «Магичка Земли во мне не умерла, нет. Она спала, периодически просыпаясь, когда я видела что-то интересное. А в аномальной зоне определенного цвета — это очень-очень интересно». Белые цветы наименее устойчивы к воздействию внешней среды. Так что же влияет на них? Почва неподходящая или все дело в магии? Помнишь лорда Хайзера? Он заведует оранжереями и садом школы, сообщила миссар Тихо. Тотчас вспомнила, что видела этого мужчину вчера за ужином. Он еще говорил об оранжерее, которую якобы расширили. Лорд Хайзер... «Что случилось?» – доброжелательно спросил Эликс. Мужчина с девочкой остановились, обоим было неловко. «Иду разбираться с мошенником, который подсунул моей несовершеннолетней дочери заведомо негодные луковицы». Отчитался подчиненный эмиссара и потряс бумажным пакетом. «Папа, меня не обманули! Это точно белые цветы!» – воскликнула с негодованием девочка. «Они приживутся! Продавец мне обещал!» Лорд Хайзер закатил глаза. Ох, Лали, есть ли у негодяя хоть крупица совести? Обманул ребенка. Я не ребенок, возмутилась Лали. А кто, если веришь разным проходимцам? Парировал ее отец, и уже нам с Эликсом сообщил, сколько заплатила девочка за двадцать луковиц. Слов нет. За эту сумму в квартане можно купить двадцать кустов усовершенствованных магией роз. Разговаривая, мы подошли к последней палатке. Увидев целую делегацию рядом с недавней покупательницей, худощавый мужчина занервничал. «Ёная леди!» «Вспомнили, что еще не все купили?» — заулыбался он, при этом преданно глядя на кромешников. «Вам не стыдно обманывать детей?» «Аферист!» — процедил сквозь зубы лорд Хайзер. Глаза продавца забегали, он даже стал ниже ростом. «Я аферист? Я честный поставщик, клянусь!» «Поклянетесь, что это белые цветы?» Лорд Хайзер потряс холщовым мешком с луковицами. Продавец приободрился. «Да, клянусь перед ликом богов, это белые цветы!» «А поклясться, что они выкинут белые бутоны на территории школы!» «Вы сможете?» — строго спросил лорд Хайзер. Прикрывая выгоревшими ресницами довольный блеск глаз, продавец скороговоркой выдал. «Если цветы выкинут бутоны другого цвета, клянусь, что верну в сто раз больше, чем получил от покупательницы». «Какая продуманная клятва! А если цветы засохнут, даже не сформировав бутоны? Хитрый жук!» Я взглянула на хмурого Эйликса. «Подозреваю, мы подумали об одном и том же» и я не удержалась от соблазна щелкнуть бесчестного торгаша по носу. «Можно взглянуть? Я знаю несколько проверочных заклинаний, которыми пользуются флористы. Прошу, Леди Кири, проверяйте!» Лорд Хайзер с готовностью протянул свою ношу. Продавец побледнел. «Как бы в обморок не свалился от переживаний, будет не солидно для афериста». Интуиция подсказывала, что он обманул девчонку. Воспользовавшись ее жаждой чудес, когда мы юны, то верим, что уникальны, что нам повезет там, где других ждет поражение. Вот и Лали, видимо, решила стать той, кто взрастит в аномальной зоне белые цветы. Девочку искренне жаль, а еще она смотрела на меня с надеждой, которую грех не оправдать, достав из пакета парочку луковиц, Я запустила диагностирующее заклинание, которое выучила, кажется, века назад. Ага, а товар точно с браком. Не знаю, что с ним делали, но жизнь едва теплилась в луковицах. Может, их замораживали в холодильной камере? Случится чудо, если эти растения хотя бы смогут проклюнуться без помощи мага. На то и был весь расчет. Недаром продавец мудрено поклялся, забыв упомянуть, что вернет деньги, если цветы не взойдут вообще. Покосившись на удрученную девочку, я окончательно решилась на маленькую авантюру. Слегка сжала локоть миссара, надеясь, что он правильно расшифрует поданный сигнал и не станет вмешиваться. Глядя на луковицы, лежащие на моей ладони, я восхищенно прошептала. «Интуиция вас не подвела. Это...» «Чудесные лилейши! Белые, как снег в горах!» Я не соврала, они белые, но едва живые. В суровых условиях аномальные зоны не вырастут, если им не помочь. «Видите? Я не врун!» Продавец вернул былую уверенность и довольно заулыбался. Быстро напитав и луковицы, особым заклинанием я зафиксировала их свойства. «Некоторые прихотливые цветы действительно меняют свой цвет, когда меняется состав почвы, степень полива. Для таких приверед маги земли и придумали фиксатор. Странно, что лорд Хайзер не знал». «Хотите убедиться, что лилейши белые?» — спросила я у Лали и мужчин. «Я могу ускорить их рост?» «Леди известно это заклинание?» Продавец натянуто улыбнулся. Сейчас мы на территории школы, где белые цветы перекрашиваются в красные или фиолетовые. И я вдруг решила проверить всхожесть. Это катастрофа для бесчестного дельца. Я не ответила ему, занявшись луковицами. Очень самоуверенно для некромантки лезть в дела флористов. А если я подзабыла заклинание? Столько лет прошло после его изучения. Или фиксация не сработает? Опозорюсь и мошенник останется не наказан. Так, хватит ныть, все у меня получится. Сконцентрировавшись на растении, я отстранилась от всего мира. Такие забытые ощущения. Магия смерти холодит, окрашена болью и тягучей тоской, редко безбрежным покоем. Магия земли — часто сама жизнь — Буйство силы и ликования. Луковица в моих руках дрогнула, выпуская ярко-зеленый стебель. Будто змея он медленно потянулся вверх к свету. Показались листья, бутон. Зеленые чешелистики раздвинулись, обнажая сжатые лепестки. Белые. Я выдохнула и подняла глаза. Торговец растерянно моргал. Лаля улыбалась. Ее отец выглядел задумчивым. «Эликс». Выражение его лица прочитать я не сумела. «Ладно, следующий этап». Глядя на торговца, нагло соврала. «Вы благородный человек. Не всякий откажется от выгоды и продаст уникальные цветы за столь мизерную сумму». Мужчина растерялся. Чтобы его добить, добавила. Лали повезло. Столь юная, а уже получит известность в магических кругах. Я подхватила девочку под руку, уводя прочь. Кромешники последовали за нами. Почти не слушая щебечущую Лали, быстро обработала остальные луковицы. Не знаю, навсегда ли останутся они белыми или только в первом поколении. Главное, что сейчас вера девочки в людей не пошатнулась. И хочется думать, что позже отец объяснит, что не всем можно доверять. Вскоре наши пути разошлись. Лорд Хайзер с дочерью продолжили гулять по ярмарке. Мы с Эликсом собрались к вратам. «Леди Керри, спасибо», — произнес бородатый лорд тепло. «Предсказуемо. Он понял, что я подправила цветы. Я улыбнулась и посоветовала. У того торговца лучше ничего не берите, кроме лилейш». Он предлагает неважный товар. Сюда он больше не приедет. Школа отзывает разрешение на торговлю. Твердо пообещал, Эйликс. Позже, когда почти подошли к вратам, он тихо заметил: В очередной раз ты меня приятно удивила, Кайра. Комплимент? Моим щекам стало жарко. В реальности ты в тысячу раз прекраснее, чем во сне. Ооо! «Я ему снюсь? Или предположение ошеломило, сбив дыхание? Или я снилась ему, пока он спал в саркофаге из тьмы?» Уточнить не смогла. Со всех сторон окружили студентки и засыпали вопросами. «О, леди Кайра, вы передумали? Поедете с нами?»